Глава двадцать восьмая. Событие сорок четвертое. Боксер сдают кровь, медсестра завязывает джгут. Так работаем клачком. По корпусу или в челюсть. Как вы думаете, товарищи секретари, кому легче поступить в Московский вуз: учащемуся, который окончил школу, где преподавание на национальным языке, или тем, кто изучал все предметы на русском? Но дети должны знать язык своих отцов. Кто-то там из дальних рядов и с акцентом серьезным. А кто говорил про запрет преподавания языка казахского, немецкого, украинского? Но здоровье, только учебники по математике и географии, не говоря уже о химии, должны быть на русском. В надшколах оставить углубленное изучение национальных языка и литературы? Почему наши дети, я имею в виду детей из Казахстана, должны быть ущемлены? Они должны иметь равные права с москвичами, ленинградцами. Точнее, не права, а возможности. Права-то как раз почти равны. Кроме того, ведь у нас государственным языком все же является русский, а не казахский или немецкий. Значит, людям, окончившим над школу, нужно будет в жизни писать множество бумаг, заявления всяких, и они их будут писать со ошибками, а над ними будут смеяться. Такую судьбу для своих детей вы хотите? Давайте, чтобы больше не отвлекаться, поговорим о национальной культуре. Как думаете, почему Ибн Сину знает вся страна? Великий ученый, конечно. А еще его раскрутили. Есть книги, есть кино, есть упоминания в учебниках. Я посмотрел наши учебники, хрень полная. Книги же интересных про наших Авицен, вообще нет. Как вы развиваете культуру? Давайте сейчас остановим десять казахских мальчиков и девочек. Да попросим назвать великих ученых средневековья, живших на территории Казахстана и их произведения. Можете даже не вставать. Не от таких. Мне заинтересовали и ими детей. Надо устроить школьные олимпиады, конкурсы на знание истории, даже предложить написать небольшие рассказы про былое времена, отобрать лучшие, дать чуть подправить хорошим писателям и издать. А детям и родителям заранее объявить, десяток лучших поедет в Ортек. Добрым словом и пистолетом. Ага, проехали. Нужно учредить огромную премию для всех писателей СССР, чтобы они написали приключенческий роман про наших великих деятелей прошлого. Вот мне доложили. Одним из выдающихся учёных средневековья был уроженец Казахстана, Абу Наср аль-Фараби. Давайте про него для начала и попросим всех писателей СССР написать рассказы, повести, романы. Потом найдём лучших сценаристов даже из Голливуда. лучших в мире режиссёров, что снимают историческое кино, и предложим сделать интересный сериал, приключенческий. Неспокойные ведь были времена. Фараби это значит из города Фараб. Следующим этапом учредим не меньшую премию за книгу об этом городе тех времён и тоже приключенческую. Даже на всю планету рекламу дадим через ЮНЕСКО. Вот это будет развитие национальной культуры. Они преподавание химии на казахском. Один ведь чёрт, там половина слов либо латын, либо русский, либо английский. Нет таких слов в казахском, как окислительно-восстановительная реакция, и не нужно, чтобы были. Если ещё и термины научные взять, перевести, то это ещё сильнее сократит шансы детей поступить в хорошие вузы. За что вы ненавидите детей? Почему желаете зла культуре Казахстана? В этом году уже поздно, но давайте попробуем. Может, уже и в этом сможем перевести несколько школ на русский язык. А дальше поэтапно. Я понимаю, что нужны учителя и учебники. Вот год у нас есть напечатаем, организуем курсы для учителей. Попросим министерство высшего образования распределить нам побольше выпускников. Построим для них дома в деревнях с кишлаками, квартиры в городах. Я тут типографию купил. Поставим её на баланс. Будем печатать учебники, бросим в имеющихся русскоязычных школах клич, чтобы бережнее относились к учебникам и за сданный хороший учебник в конце учебного года небольшой подарок и грамоту, а еще всем главам обалоно я настоятельно рекомендую съездить в ближайшее время, ну понятно, что после начала учебного года в Краснотуринск и ознакомиться с их методом обучения одаренных учеников. Они забирают чуть не треть всех призовых мест на республиканских и все союзных олимпиадах по предметам. И это небольшой город, значит, есть секрет. Стараетесь, общаетесь. И теперь вишенка на торте: есть в Албове университет. Я договорился с семичасовым Владимиром Ефимовичем, первым секретарем Компартии Украины, что дети, не прошедшие по конкурсу у нас, но показавшие хорошие знания, поступят туда. Даюсь правда, что возможны провокации на националистической почве, потому что с ними поедут несколько воспитателей. Подыщите нужных мастеров спорта по боксу или бывшие десантники, обязательно казахи и обязательно безбашенные. Будем ломать носы и руки украинским националистам. А если дети пострадают, не всегда же эти боксёры будут рядом. Тот же голос с акцентом. Ну, вопрос хороший, и такое возможно. Поэтому нужно посылать сплоченный коллектив. Акция многолетняя. Для начала выберем по всей республике ребят, тоже не мелких, спортивных. Может и армию прошедших. Уметь постоять за себя – это тоже наука, и ее обязательно требуется изучать. Интермедию двадцать второе. Загадка. Летели два лося: один серый, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если сайгаку 24 года, а луна в противофазе? Солнце жгло затылок. Махамбет Нурпеисов тащил на вытянутых руках рюкзак с сушёными соцветиями конопли, стараясь, чтобы форма его не касалась. Пах воняет, потом и люди учуют, и особенно собаки. Ось всё притормаживал, сбавляя скорость, сразу и на повороте, и начинающемся за ним подъёме. Грач с котом, поддерживая подруги Кренделя, спотыкаясь, бежали впереди. Но дальше всех вырвался Казан. Ему никто не мешал. Парень высокий и сильный, легко по начинающейся ложиться в высохшей траве бежал. Махамбет уже объёмистый рюкзак наркоши сильно мешал, и потому он прилично отстал. Смотрел под ноги, чтобы на кочку какую ни наступить. А тут бросил взгляд на поезд и увидел, что открылись не одни ворота, а двое. Из одних взмахали рукой, а вот из старых на землю спрыгнули два милиционера. Спрыгнули неудачно, долго поднимались, перекатывались. Наконец, встали на колено и нацелили пистолеты на ребят. Те ментов тоже увидели, беспомощно оглянулись и упали в траву. Одни рюкзаки светло-зелёные торчат. Старший лейтенант сделал по инерции ещё несколько шагов, силы, лишившиеся всех мыслей, головой найти хоть какое-то решение. Голова ли одумалась и приняла это решение, или уже руки сами собой начали действовать. Но они бросили рюкзак и правая полезла за пистолетом, лихорадочно расстёгивая кобуру, висявшую на боку, а левая помахала ментам и вытерла заливающий глаза пот. Мухамбет остановился и резко поднял макаров Мысли испарились окончательно и рукам не мешали. Левая поддержала снизу правую, а та успела взвести курок и сейчас плавно нажимала на спусковой крючок. Бах! Пистолет дёрнулся в руке. Попал. Офицер, стоявший чуть ближе, стал заваливаться назад к поезду, всё, замедляющий уход. Эй, котеникой! Засунь себе в жо- жу... свой пистолет. Ты что творишь? Шел мне на мы, блядь. Успел крикнуть сержант, но тут Нурпеизов выстрелил второй раз, бах, и матершинник, получив пулю в грудь, тоже стал падать. Красиво, как падает, раскинув руки, как прыгуны с вышки в бассейне. Успел подумать Махаммед. В это время с ним поравнялся вагон, в котором сидел и остановившимися глазами смотрел на это действие его помощник. Бах, и этот откинулся назад с дыркой в лбу. Теперь наркоши. Старший лейтенант обернулся, и эти одесситы продолжали лежать на траве, прикрываясь рюкзаками. Бах! Левая пуля досталась казану, точно в темечко. Бах! Подпрыгнул и выгнался Грач. Бах! Отмучился Крендель. Его вот тут случился прокол. Кот подскочил и швырнул в Маханбета рюкзак. Тот легко уклонился, но пуля прошла мимо, и пистолет щелкнул, выставив вперед ствол. Ракляты с рыбаз! буквально желтоголовый оскорбительное прозвище европейцев в Средней Азии. Итляя, как какой-то заяц, а не уважающий себя кот, кот уходил в сторону леса. Далеко до него, метров 80, не уйдёт. Старший лейтенант выщелкнул обойму и вытащив из кобуры запасную, вставил в Макаров. Передёрнул. Вот шайтан. Кот был уже метрах в 40-50. Махамбет выстрелил. Но гадёныши именно в этот момент сменил направление. Учили, видимо, под пулями бегать в армии. Шошка! У ничтожительное прозвище русских в Средней Азии, дословно свиньи. Иногда используется в смысле свиноподобные, свиноеды, свиные люди. Бах, бах. Всё далеко. Махмет погнался за котом, но через минуту понял, что не догоняет, а отстаёт. Что же теперь делать? Старший лейтенант остановился и посмотрел назад. Вот шайтан. Машинисты видно увидели эту стрельбу и остановили поезд. Точно, эшелон ведь изгибается здесь, им, если смотреть, конечно, назад, всё видно. Нужно срочно уходить. Куда? Этого ката рано или поздно поймают, и среди подстреленных им шестёрки могут быть живые. Не успел ведь проверить. Проклятый сырбас. Теперь придется точно уезжать. Махамет оглянулся последний раз и легкой трусой, чтобы лишние силы не жечь, побежал к лесу. По дороге стал и план рождаться. Хорошо он холостой, не успел жениться. Нужно ехать в Россию. Это здесь его могут опознать. Там для кафиров все не мусульмане, та же детство на еврейском гуй, рускому неверный нечестивец нехрист. Все казахи на одно лицо. К счастью Нурпирисов был к такому почти готов. Не так давно ему принесли утерянный кем-то на вокзале паспорт. Он хотел уже идти в паспортный стол, чтобы найти хозяина и вернуть документ за небольшое вознаграждение, но посмотрел на фото. Очень этот растеряша был на него похож. Отложил. Придёт, отдаст. А нет, на нет и сюда нет. Пока хозяин не явился. Вот А ему теперь этот паспорт нужен. Деньги и золотые украшения, что он покупал, предчувствуя скорое очередное повышение цен на золото, схоронены в чемоданчике в городе. Нужно срочно выкопать, пока его не начали искать, и переодевшись в гражданское, двигать в Алмату, там примкнуть к туристической группе, идущей через горы на озеро Иссык-Куль. Ну, а уж из Киргизии взять билет до Ташкента, а там и до Ашхабада. Дальше вдоль моря до Астрахани можно будет добраться. В России его с новым паспортом уже не найдут. А ещё лучше, потом на Украину сворить. Жениться там, взять фамилию жены. Образование? Ну, деньги есть. Можно поступить в вечернюю школу, сказать, что в Ташкенте при землетрясении документы утеряны. Получить спокойно среднее, а потом техникум какой-то торговый вечерний окончить и жить себе тихо, не высовываясь. За эти три года он успел скопить тысяч пятьдесят плюс золота на десятках тысяч. Домик купить на берегу Днепра нормально можно устроиться. От шайтан! И почему ему так не повезло? Нарвался на этих ментов. Стоп! Махамбет и на самом деле остановился. И это ему повезло, что он нарвался, ведь иначе бы хахлов этих повязали и они бы его сдали, а он и не знал бы. Вообще, после того, как новый первый секретарь начал сулить огромные деньги за сданных наркоманов, нужно было задуматься, уйти в подполье на время. Всё этот авось русский заразили. Получается, теперь ему бегать как зайцу, скрываться, каждого куста бояться из-за Тишкова. Тоже проклятый сырыбас. Нет, тёмные волосы у него. Ну, шошка, значит. Свиноед проклятый. Не вовремя как Кунаева застрелили. Почему вот не Тишкова? Так исправить ведь можно. У него в гараже под полом лежит конфискованный у браконьера и не сданный карабин Лось-1 с оптическим прицелом. Где живёт Шошка, он знает. Там лес, легко подобраться. Решено. Нужно завалить виновного во всех его бедах Тишкова и там уже со спокойной душой пристраиваться к туристам в поход на Иссык-Куль. От принятого решения сразу стало спокойней. Махамбет сорвал травинку и Жуя спокойным шагом пошел по тропинке к своему домику. Конец книги. Краснотуринск, две тысячи двадцать первый год.